Николай, Леонид, Лидочка. Сейчас. Утро выдалось прекрасным. Кто бы что ни говорил, даже в 80 лет случаются моменты, когда кажется, что именно сегодня начнется что-то совсем новое и удивительное. И иногда так и случается. Леонид с Николаем, вырвавшись из цепких лап иностранного госпиталя, собирались провести отличный день, несмотря на костыли и ногу в пластиковом сапоге. Оба пребывали в превосходном настроении. Лёня, ты посмотри, какая погода, рай, просто рай. Да нам и в раю сейчас завидуют. Эх, надо было кресло взять. Сейчас бы катились, как по маслицу. Осторожней, камень. Женщина, посторонитесь. Видите, у человека нога сломана. Мадам, please, my friend is, как там, broken. Коля, прекрати, у меня даже перелома нет. Слушай, какие удобные эти турецкие костыли. Я помню, как-то в молодости ногу ломал. Вот в советское время костыли у нас были, не костыли, а целые костылищи, деревянные, тяжеленные, их одни тащить уже целое дело было, а эти, ты ж смотри, красота какая, под локоток тебя поддерживает и не весит ничего, вот, на, подержи, а, класс, правда? До чего дошла медицина? Или эта техника? Современные материалы, конструкции. Ну вот и прекрасно. Садись вот сюда. Нет, подожди, я матрасик под тебя подложу. И ногу клади. Аккуратненько. Так. Молодец. Спасибо, друг. Ох, как хорошо. И ты тоже садись. И я тоже сяду. Красота. Слушай, а какой вообще-то сегодня день? Что-то я тут совсем счет времени потерял. Каждый день тепло, каждый день солнце, каждый день еда, красота. Так и забудем, что нам уезжать надо. Так нам пока и не надо. А сегодня вроде как пятница, если я не ошибаюсь. Как пятница? Ну так пятница, Коль, которая перед субботой. Лёня, друг! Он вдруг вскочил с лежака. Вот я старый пень. Слушай, забыл совсем. Как плохо отпуск на мою голову, оказывается, действует. Что такое? У меня же совещание. Коля, милый мой, ты в отпуске. Без тебя никак не справится Да в том-то и дело. Я больше всего боюсь, что справятся. Что именно справятся. А я не хочу, чтобы без меня справлялись. Не думал про пенсию? А ты как будто думал. Думал. И как? Страшно. Очень. Не хочу. Вот и я. Тамарка меня заела, чтобы я детей на свое место усадил. На мое, то есть, место. Компанию им отдал. Ох, вот тебе и ох. А я не могу, не могу, понимаешь? Во-первых, дети у меня, конечно, хорошие, но такие они, знаешь, Тамаркины. Не без этого. То есть они будут думать прежде всего о себе, что, наверное, неплохо. Современный бизнес, новые модели управления, все дела, но им плевать будет на какого-нибудь Ивана Филиппыча в Чебоксарах. А я знаю, что у него жена болеет, а мы с ним когда-то такой проект там своими руками, потом и кровью, Родной он мне человек, понимаешь? У меня не абстрактные филиалы, а живые люди. Понимаю. Но, с другой стороны, если дети-то будут о себе думать, то есть о прибыли, то, может, оно и неплохо? Может, и неплохо. Но пока я могу, своей компанией управлять буду я сам. И вот тут мы с тобой подошли ко второму пункту. Я, лёня очень давно понял, что у меня будут очень большие проблемы со старостью. Хорошо, что она пока еще далеко. <смех> вот есть люди, которые с 30 лет мечтают о пенсии, чтобы сидеть и ничего не делать. А для меня это будет смерти подобно, я знаю. Помнишь, у меня год назад проблемы со зрением начались? Когда ты хрусталики менял? Да, так вот. Пришел я к врачу, а там сидит такой лет 50, вроде уже и понимать должен, и говорит мне, «Ну, а что вы хотели? Возраст не обманешь. Притворяйся молодым, не притворяйся, а хрусталики ваши сносились». Срок годности вышел им. прям так и сказал. И я тогда... Он меня как будто ударил, как будто у меня земля из-под ног ушла. То есть я же знал, ну, что это не приговор, что я не ослепну, что все сейчас можно починить или заменить. Почти все. Но вот за две недели, что я ждал операции, меня так накрыло. Как будто у меня взяли и отняли еще столько шансов, столько времени, столько возможностей. Я вдруг понял, а их не будет. Все, закончилось. Срок годности вышел. Когда вышел? Куда вышел? Почему я не заметил? Ничего больше не будет. Лавочка, парк, тупик. И так мне было худо, Леня. Очень. Думал, запью. Или антидепрессанты, Тамарина, начну жрать. Только бы эту тоску внутри вытравить. Как же так? Все прошло, а я и не заметил. И рано ведь прошло. А потом что? Потом поменял хрусталики. Там в клинике доктор был наш ровесник. И все. Кислород мне опять пустили. Ага. Мне там сказали... — Спокойно, Николай Иванович, восстанавливайтесь, давайте без стрессов. А я как понесся работать, за уши не оттащишь. Скорее хватать все мои шансы, все мои планы. Все я еще успею. Вот такая вот со мной тогда случилась ерунда. Как будто дверку закрыли, а потом сказали, — Ладно, вот тебе ключ, иди открывай, пока еще можно. Так что не моё это в парке, на лавочке, не моё Беги уже на свое совещание. Ты же в номер собрался. Там интернет лучше. Ага, и рубашку быстро надену поприличней, Лень. Только не обижайся, ладно? Я очень быстренько. А ты тут пока в тенечке посиди. Я тебе сейчас воды холодненькой поставлю вот тут рядом. А потом прибегу и сразу в бар покатим, то есть поскачем, ладно? Да беги, конечно. Только ты меня дождись. Дождусь. Лень, ты меня непременно только дождись. И сразу звони, если что. Телефон у тебя с собой, в твоем набрюшнике. Все у меня с собой. Отстань уже от моей дедовской сумки. Звонить не буду, я телефон специально не заряжал, чтобы ни меня никто не дёргал ни я никого по пустякам. Иди, не смотри на меня так. Я буду прилежно сидеть тут, куда ты меня и посадил. Обещаю. Ну куда я денусь, куда мне без тебя? Да еще и с костылями. Давай, гони на свое совещание. А я пока подремлю на солнышке. На людей красивых посмотрю. Ну, я побежал. Давай! Я скоро, Лень! Я очень скоро! Только не уходи никуда! Неприятности начались с самого утра. Само утро уже не задалось. Да что там? Несколько дней подряд утро никак не задавались. Вот и сегодня Лидия Андреевна проснулась в скверном настроении. Сначала отказалась надевать свой любимый шелковый халат, говорила, что это не ее вещь, швырнула халат на пол, а потом отправилась на балкон и долго стояла там в гордой позе незаслуженно обиженного человека. Она постоянно раздражалась по любому поводу, и Вера опасалась, не ждать ли от мамы какой-нибудь серьезной выходки. Лидия Андреевна постояла на балконе, посмотрела на гранатовое дерево, потом направилась в ванную, и уже через несколько минут оттуда послышались возмущенные крики, Потом что-то грохнуло и покатилось по кафельному полу. «Бабуль, у тебя все в порядке!» — крикнула Ниночка. «Ничего тут не в порядке!» — раздался из-за двери гневный голос. «Какой тут может быть порядок, когда невозможно даже открыть воду? Я просто хочу умыться! Что тут такого сверхъестественного? Человек хочет умыться и почистить зубы!» «Мам, что случилось?» — Вера заглянула в ванную. Лидия Андреевна стояла, оперев в бока руки, с крайне возмущенным видом и высоко поднятым подбородком. «Я не могу открыть воду!» сказала она. «Почему?» удивилась Вера. «Потому что...» Ее мать неуверенно запнулась. «Я не понимаю, что это за система! Что это за кран с рычагом? Что это значит? Нам перекрыли воду?» «Мама, ну что ты такое говоришь?» Вера шапнула к ней и протянула руку к крану. Вода весело брызнула в белоснежную раковину леди Андреевна недовольно пожала плечами. «Ну, хорошо. А как сделать холодную?» Вера повернула кран влево. «А если теплую?» «А если теплую, то поворачивай его ближе к середине. У нас ведь дома точно такие же одноручные краны». «Что ты несешь?» Вдруг неожиданно громко сказала Лидия Андреевна. «У кого это дома?» «У нас с отцом нормальные человеческие краны. Один э -э -с синий такой, пластмассовой кругляшкой, другой с красной». Нормальные человеческие краны. Крутишь, и вода льется. Синий кран холодная, красный горячая. Все понятно. А тут что? Откуда эта система? Кто ее выдумал? Это же ужасно странно и неудобно. Когда тут успели поменять краны? Да они же все время. Начала была из комнаты Нина, но Вера метнула в нее испепеляющий взгляд. «Мамочка, это вчера вечером поменяли, ты права. Поздно приходили сантехники и поменяли нам краны, ты уже спала. Мы забыли тебя предупредить, извини». «Вот с этого и надо было начинать, с извинений, а то опять делайте из меня идиотку. Покажи мне еще раз, как он работает, этот кран». «Ну, понятно, ладно, может, я и смогу приспособиться». «Раз уж мы тут застряли!» Она снова повысила голос. «Почему мы здесь застряли?» «Кто из вас мне объяснит?» Вера с дочерью переглянулись. Этот разговор Лидия Андреевна затевала уже несколько дней. Ей срочно надо было лететь дальше, туда, где, как ей казалось, ее непременно встретят. Первая неделя на море прошла спокойно, а потом вдруг резко вернулись и скачки настроения и вечное недовольство. Она стала сердиться и выходить из себя по малейшему поводу. Если девочки рассказывали что-то из прошлого, вспоминали какие-то события, то ей казалось, что все было совсем не так или этого вовсе не было. В так полюбившемся ей кафе-кондитерской она позавчера вдруг впала в странную рассеянность и начала есть торт очками, зачерпывая кусочки прямо стеклом. А когда Нина осторожно забрала у нее очки и вложила ей в руки ложечку, Лидия Андреевна накричала на нее при всех, опрокинула стул и умчалась из кафе. Ниночке пришлось извиняться, объясняться и догонять бабушку, потому что та все время норовила уйти с территории отеля. Накануне вечером Вера с Ниночкой решили, что десяти дней на море будет достаточно, раз в голове у их бабушки так активно начали сгущаться сумерки и больше ничего не было ей в радость. Она хотела только лететь. Вера позвонила Диме и попросила обменять им обратные билеты на пару дней раньше. Они пока не сказали Лидии Андреевне, что улетят прямо сегодня поздно вечером. «Мы застряли, потому что была нелетная погода», — спокойно объяснила Вера. «Не смей мне врать! Вчера я насчитала 11 самолетов за два часа. Тут в небе просто суп из самолетов и прекрасная погода!» «Бабулечка, тут погода отличная, а там, куда нам надо, вот там плохая, там...» «Не принимает аэродром?» — нахмурилась Лидия Андреевна. «Да, именно так. Но сегодня нам как раз прислали телеграмму, что все в порядке. И можно лететь». «Так что же вы сидите?» — просияла Лидия Андреевна. «Надо же собираться!» «Мы непременно соберемся. Мы все успеем. У нас вылет только вечером». «Немедленно собирайтесь!» перебила ее Лидия Андреевна. «Надо собирать чемоданы, и мы еще успеем сходить на море! Ах, какое прекрасное море! Как я рада, что мы сюда приехали!» Ее снова как будто подменили. Она быстро оделась, напевая что-то веселое, даже подкрасила ресницы и губы, надела лучший сарафан и потребовала немедленно отправиться на прогулку к морю. Солнце припекало, но не впивалось злобно, а нежно грело. Леонид удобно пристроил больную ногу на лежак и сам не заметил, как задремал. Ему даже что-то приснилось. В бассейне журчала вода, над головой шелестел листьями ветер, а когда он открыл глаза, его сон продолжался, как ни в чем не бывало. Прямо мимо него проходила та самая девушка. Она явно торопилась и несла в руках тарелку с желтыми грушами. В третий раз он ни за что не намерен был ее упустить. Он резко подскочил, костыли свалились на плитку у бассейна, неловко оперся на руку и крикнул «Лида!». От неожиданного крика Нина поскользнулась на мокрой плитке и выпустила из рук тарелку. Осколки полетели во все стороны, груши раскатились, а сама она едва удержалась на ногах. Ее вдруг подхватил под локоть совершенно незнакомый пожилой мужчина. «Простите, простите меня, пожалуйста, я не хотел вас напугать, Господи, как неудобно!» «Давайте я вам помогу!» Он попытался нагнуться, то ли собрать груши, то ли осколки, но она больше испугалась за него самого. Одна нога у него была в лангете, и вид такой перепуганный. Ей хотелось успокоить его, но она сказала только «Я не Лида». Он на секунду замер, как будто оцепенел, А потом быстро покачал головой и поморщился. «Конечно, конечно, простите меня. Просто вы похожи на одну мою знакомую. Мы с ней очень давно не виделись. А я, наверное, задремал на солнце и вот принял вас за нее. Простите еще раз». Он все время говорил, извинялся. Седой, довольно высокий. У него были крепкие и теплые руки, которыми он все еще поддерживал Нину за локоть. А может, держался за неё сам, чтобы сохранить равновесие. Нога в лангете, лицо в ссадинах. На скуле довольно большой синяк а глаза ярко-голубые, почти синие. Странный пожилой человек. Но вместо того, чтобы вежливо улыбнуться, закончить разговор и уйти, Нина вдруг сказала, «Лида, это моя бабушка. Хотите, я вас с ней познакомлю?» Конечно, он хотел. Конечно, он помчался за ней так быстро, как только мог. Она шла медленно, но ему казалось, они бегут. Так сильно у него билось сердце. Проклятые костыли так и остались лежать у бассейна. Наступать на ногу было больно, но он почти не чувствовал боли. Он ухватился за чудо, которое стало почти ощутимым и могло оказаться реальностью. «Только давайте пройдем мимо кафе или мимо ресторана», — сказала Ниночка. «Мы сегодня уезжаем, совсем скоро, и бабушка попросила меня принести груш в дорогу. Очень любит груши. Я захвачу несколько штук. Жалко, те разбились, раскатились». «Ой, как же я не предупредила, что там осколки! Вдруг кто-то порежется!» Она резко обернулась. «А, там уже кто-то убирает!» «Сори!» — крикнула она. «Извините!» «Как неудобно получилось!» «Ужасно неловко!» «Это из-за меня!» — повторял Леонид. «Это из-за меня!» Пока они заходили за грушами, пока шли по длинной извилистой тропинке под соснами, он пытался справиться с волнением, урезонить свое сердце, пытался что-то говорить сам себе, Но он уже точно знал, что это она, и что он сейчас ее увидит. По-настоящему, а не во сне. И еще он успел узнать, что у нее есть взрослая внучка, а значит, она замужем, и у нее есть дети. И вдруг они все здесь, и неизвестно, как они его встретят. А самое главное, как его встретит она. Мысли носились в голове, но ему было все равно, лишь бы скорее увидеться. Они перешли через деревянный мостик над маленьким бассейном, и Нина улыбнулась и показала в сторону беседок у кофейни. «Вон они, пойдемте». У Леонида как будто отказали сразу обе ноги. Он сам не понимал, как он вообще идет, и почему с ним до сих пор не случился сердечный приступ. Ниночка ловко протиснулась между высоких кустарников и побежала вперед. «Бабуль!» — крикнула она. «А у нас гости! Смотрите, кого я вам привела! Это мой знакомый!» Она замешкалась, потому что не могла назвать его имя, а он тоже молчал, потому что не мог произнести ни одного слова. Конечно, это была она. Он сразу ее узнал. Не так уж сильно она изменилась. Это была его Лидочка. Вот тут, в двух шагах, совсем рядом, она сидела за круглым деревянным столом, перед ней стоял стеклянный маленький стакан с турецким чаем и пирог на тарелочке ложечка она размешивала в стакане сахар. Она подняла на него глаза и внимательно посмотрела. «Не узнала», — подумал Леонид. «Она меня не помнит. Неужели я так постарел?» Но тут в ее взгляде как будто что-то вспыхнуло. «Узнала», — понял он. Но только она действительно не сильно изменилась. Его прежняя Лидочка. Она не подала вида, что узнала его. Только ложечка в стакане вдруг громко зазвенело о стекло и она быстро положила ее на блюдце и как же зовут твоего знакомого ниночка спросила она по-прежнему не отрывая от него глаз леонид сказал он здравствуйте меня зовут леонид и мы мы ведь с вами знакомы мы были знакомы в юности Он протянул к ней руку, но она вдруг отшатнулась от него, как будто он принес с собой опасность, как будто мог ей навредить. «Вы не Леонид!» — сказала она очень четко. «Не смейте говорить глупости! Вы и в подметке не годитесь тому человеку, тому Леониду, с кем я действительно была знакома!» Ниночка незаметно потянула его за руку в сторону. «Бабуль, мы сейчас принесем Леониду Сергеевичу, леонида Сергеевичу стул». Шустрая внучка быстро поставила на стул тарелку с новыми грушами и повела Леонида за собой. «Я вас не предупредила», — сказала она напряженным шепотом. «Бабушка, в общем, она не в себе, у нее болезнь Альцгеймера, и она очень подозрительно относится к любым новым людям. Но мы действительно с ней знакомы. Очень, может быть, я и не говорю, что это не так». Вы просто не расстраивайтесь, пожалуйста. Она иногда и нас не узнает. Ни собственных детей, ни внуков. Дайте ей время. Нина ухватила тяжелый кованый стул и потащила к беседке. Леонид пошел за ней. Лидия Андреевна не спускала с них глаз. «Так что?» — спросила она, как только они подошли ближе. «Как вас все-таки зовут? Может, представитесь вашим настоящим именем?» «Да, конечно!» Он сглотнул ухватился за кованую холодную спинку стула. Нога болела все сильнее, во рту пересохла. «Я Николай, Николай Иванович!» Никакого другого имени в голову ему не пришло. «Вот и славно!» — улыбнулась Лида. «Совсем другое дело, а то мы уж подумали, что вы проходимец, да еще и драчун, судя по вашей физиономии. И что же, Николай Иванович, вы отдыхаете тут с семьей?» «Я не проходимец, хотя выгляжу сейчас действительно не очень, тут вы правы, но так получилось. <къех> Спортивная травма. А семьи у меня нет, я старый холостяк». «Надо же, вы так и не женились!» Она хитро прищурилась «Мама!» — Вера тихо покашляла. «Тебе не кажется, что ты задаешь Николаю Ивановичу чересчур личные вопросы? Мы еще даже толком не познакомились». «Меня зовут Вера Николай Иванович, а это моя мама». «Лидия Андреевна, я знаю». Он улыбнулся. Седой, статный мужчина с ярко-голубыми глазами. Вере вдруг показалось, что и она его уже где-то видела, но никак не могла вспомнить где. «Откуда же вам знать мое имя?» Лида сложила на груди руки и отодвинулась от стола еще дальше. Он не понимал. То ли она притворялась, то ли пыталась играть с ней в какую-то игру, то ли была страшно на него обижена и злилась. «Мы были знакомы, Лидия Андреевна, но очень давно, и вы меня, возможно, не помните». «Возможно. У меня нет привычки запоминать всех подряд. Всего доброго, Николай Иванович. Была рада знакомству. Но мы уже уезжаем. Нам пора. Вставайте, девочки. Ну что же, поднимайтесь». «У нас полно времени». Вера никак не могла понять, что происходит. «И ты так хотела перед отъездом поесть пирога с абрикосами, и чай еще даже не выпила». «Нам пора!» — грозно объявила Лидия Андреевна. «Мне не хочется пить чай в компании проходимцев!» Повисла пауза. Нина с Верой переглядывались в недоумении и смотрели то на Лидию Андреевну, то на Леонида. «Я прошу вас!» — вдруг быстро сказал он. «Дайте мне пять минут. Я докажу вам, что мы были знакомы. Пожалуйста, мне нужно только сходить в номер. Я сейчас же вернусь. Не уходите, пожалуйста, ладно?» Он умоляюще посмотрел на Веру, и она кивнула. А ее мать с прищуром посмотрела на него и сказала. «Мы будем здесь столько, сколько надо нам. И ждать мы никого не собираемся. Мы никого не ждем. Никогда». Он быстро развернулся и пошел по извилистой дорожке к своему домику. Нога нестерпимо болела. Без костылей было тяжело, но он шел быстро, как мог. Он уже все понял, без слов и без объяснений. Он понял и принял ее обиду, и правила ее игры. Он был согласен на все, лишь бы не потерять ее снова. «Приятный мужчина», — сказала Вера. Она смотрела Леониду вслед, как он, прихрамывая, уходил все дальше. И такой интересный, и вежливый. «Чего ты на него так ополчилась, а, мам?» Она повернулась к леди Андреевне и вдруг увидела, что она плачет. Ее мама плакала, не отрывая взгляда от уходящего Леонида. «Мама, ты чего?» – испугалась Вера. «Бабушка!» – Нина подскочила к ней и обхватила за плечи. «Девочки, девочки, пожалуйста!» – тихо сказала Лидия Андреевна и схлипнула. «Только не дайте ему уйти! Я прошу вас, девочки!» не милая, беги за ним, детка, беги! Только не потеряй его! Пусть он вернется! Пожалуйста, девочки, пожалуйста!» «Я сейчас просто сойду с ума», — объявила Вера. А Ниночка сорвалась с места и помчалась по узкой дорожке за седым мужчиной, который только что скрылся за углом кофейни. Она догнала его уже на пороге домика. Он возился с ключом, неловко прикладывал к замку карточку, но руки у него дрожали, и дверь никак не открывалась. «Давайте я», — сказала Ниночка, и он испуганно обернулся от неожиданности, услышав ее голос. «Я...» Я просто на всякий случай. Мало ли, вам же тяжело идти. Так что я просто хотела проверить, что у вас все в порядке. Он улыбнулся ей и протянул карточку. Она открыла дверь. Он быстро прошел в номер, неловко нагнулся и вытащил из чемодана старую замшевую перчатку. Куда бы он ни ездил, он всегда брал ее с собой. Замша местами истерлась и покорежилась от времени. Если у него были важные встречи или особенно сложные суды, Он клал перчатку в портфель. Когда он болел, засовывал под подушку. Она была его талисманом, эта перчатка. Она давала ему надежду. А сейчас она должна была спасти ему жизнь. Так ему казалось. Так он чувствовал. Потому что если каждому человеку в жизни давался момент «сейчас» или «никогда», то для Леонида он наступил именно «сейчас». Его жизнь только что обрела смысл. Его жизнь вот-вот должна была начаться. Он развернулся и пошел к двери. Ниночка неловко топталась на пороге. Леонид вдруг остановился. «Когда вы уезжаете?» — спросил он у нее. «Сегодня. Через пару часов уже автобус до аэропорта». Он развернулся, опять подошел к чемодану, закрыл его и уверенно сказал. «Я поеду с вами». Потом обернулся к ней и глубоко вздохнул. «Нина, мне нужно еще так много рассказать вам и вашей маме, Вере, все объяснить. Я надеюсь, у меня еще будет такая возможность. Но сейчас я должен сказать вам одну вещь, самую главную. Я люблю вашу бабушку, Ниночка. Я очень ее люблю». Когда они с Ниной вернулись к беседке, Лидия Андреевна уже снова восседала за столом с безупречно прямой спиной. Руки сложены на груди, глаза с хитрым прищуром. Красные пятна на лице выдавали, что она плакала. Леонид пристроил чемодан у беседки и положил на стол перчатку. «Ой, наша перчатка!» – в ту же секунду воскликнула Вера. «То есть такая же, как у нас была, мам, ты помнишь? Смотри, точно как наша!» «Я не помню никаких перчаток!» – отрезала Лидия Андреевна, не отрывая от перчатки глаз. «Да как же не помнишь, когда ты еще устроила нам жуткий скандал за то, что мы ее выбросили!» Не говори ерунды. Ничего себе ерунда. Ты чуть из дому нас не выгнала из-за той перчатки. Такая же точно перчатка. Только... А, нет, погодите. Наша была вроде левая, а это правая. Она крутила перчатку в руках. Неужели ты не помнишь? Не помню. Я не имею привычки запоминать всякую ерунду и хранить перчатки без пары. Ну, вот пара нашлась, сказал Леонид. «Так наша была... То есть, получается, это у вас была вторая?» Тихо спросила Ниночка. Она пребывала в полном восторге. Таинственная любовная история нравилась ей все больше. «Нам пора!» Очень громко сказала Лидия Андреевна, почти сорвавшись в крик. «Я поеду с вами», — сказал Леонид. «Вы тоже сегодня улетаете?» — удивилась Вера. «Да, мой рейс перенесли, так что я поеду с вами в аэропорт». «Приличные люди спрашивают, если вы не возражаете, — едко сказала Лидия Андреевна. — Даже если вы возражаете, я все равно поеду с вами, — сказал он и увидел, что она едва заметно улыбнулась.